Интерлюдия. Аналитик. Милане никогда не везло на мужчин, начиная со школьной скамьи и заканчивая работой. Даже муж, как она считала, оказался той еще двуличной сволочью и, как говорится, вышел за сигаретами и больше не возвращался. Поэтому Виноградова растила и воспитывала дочь самостоятельно, упахиваясь при этом на основной работе и занимаясь частными заказами. Официально она была секретарем в банке, но по факту же являлась аналитиком малых организаций. В последнее время развелось множество фирм-однодневок, которые словно чичиков из мертвых душ набирали кредитов и сваливали, заявив о банкротстве. Вот, чтобы подобные фирмы раскусывать, и появились внештатные аналитики. Они, словно частные детективы, собирали всю информацию о фирме, ее руководителях и их окружении. Порой доходило до откровенного компромата. В итоге, когда липовая фирма приходила повторно с требованием предоставить кредит, ее встречали оперуполномоченные с тщательно составленным досье. Милана же в своем банке ценилась за необычный подход. Она сначала узнавала клиента как человека, собирая по нему всю возможную информацию, а затем изучала саму фирму, отталкиваясь от уже известных ей фактов о владельце. Это занимало больше времени, но результат был куда качественнее, чем у ее коллег. К тому же у Виноградовой была прекрасная память – и поддерживаемое в хорошей форме тело. Женщина очень заботилась о своей внешности и знала, как себя подать. Вот только не в этот раз. «Дедушка крутой!» — довольно усмехнулась Маша, попивая сладкий чай. «Он прям такой! Бах-бах! Кувырок! Бах-бах! Прямо круть! А еще у него крутая татуировка, череп с ножом в зубах, в красном берете и с крылышками, как у крутых байкеров». И правда круто, согласно кивнула женщина, отстраненно дуя на уже подостывший чай. «Череп. Что-то знакомое». Она силилась вспомнить, перебирая в памяти свои бывшие аналитические цели. «Ага, войсковая разведка. Берет, наверное, не красный, а краповый. Спецназ? Возможно. Наверное, какая-нибудь отдельная рота специального назначения». Нож в зубах, фронтовая разведка, рейдовая группа, разведчик-диверсант. Учитывая манеру держаться и как он Машиных родителей раскидал, вполне возможно. К тому же, хладнокровие. В звании майора, значит, уже пошел выше командира роты. «Кто же вы такой, Сергей Ефимович?» Милана потерла лоб, чуть морщись от напряжения. Обычно у нее было куда больше источников информации, но здесь ей приходилось опираться на слухи, ее собственное зрение и рассказы ребенка, который явно все приукрашивал. «Ну, а вы что скажете?» Тяжко вздохнув, она повернулась к бабушке Юлии, что также сидела с ними за столом. «А что я могу сказать?» — удивилась-то. «Сергей все же мужчина хороший, рукастый». «Да и не глупый. Пользуется уважением у местных военных. Да и не только. Я когда на рынок ходил и видела там Аслана. Это сосед Ефимыча с третьего этажа. Он хороший такой мальчишка. Наверное, твой ровесник». «Так вот». Аслан с кем-то ругался, упоминая, что Сергей Ефимович им генератор починил, а этот кто-то его чуть опять не сломал. «Ну, это как я перевела». Я их наречие плоховато знаю. — А вы много языков знаете? — поинтересовалась Виноградова из профессионального любопытства. — Деточка, поработаешь с моей на кухне, будешь знать не только английский, но и половину восточных. У меня часто напарницами, да и подчиненными были девчонки с югов. Они как-то больше к поварскому делу расположены, чем местные дурехи. Она с укором посмотрела на Милану, но та лишь пожала плечами. Может, поэтому и бегут от тебя мужики, что ничего сложнее каши сварить не можешь. Да бросьте, фыркнула Мила, — просто мужики-козлы в своей массе. Сколько уж я по работе видела, какой крутой бизнесмен втайне от жены имел пару девок на стороне. Проблемы возраста, — усмехнулась бабушка. Мальчик хочет много красивых девушек, а мужчина хочет одну верную и удобную жену. И критерии удобства разные. Кому-то хватает и того, что, приходя домой, он может забиться к ней под бок и спокойно поспать, а кому-то подавай личную домоработницу». «Никакие критерии удобства у Сергея Ефимыча?» «Как, думаете, поинтересовалась бывший аналитик, наконец выводя разговор к нужной ей теме?» «Хм...» Юлия задумалась, явно стараясь сформулировать ответ. «Как бы тебе попроще объяснить...» Сергей, он немного возвышеннее остальных. Это свойственно военным, которые размышляют и анализируют свои действия. Мой такой же был, пока не словил бзик на этом выживании. Он и в двадцать выглядел и мыслил на все тридцать пять. Ефимычу сколько? Шестьдесят с хвостиком. А выглядит и мыслит он куда старше». Могу лишь точно сказать, что ему не нужна домоработница, поскольку он самостоятелен. Нет, может, чисто так помочь по хозяйству, но, как мне кажется, ему нужнее общество для релаксации. У мужчин его возраста не так много возможностей расслабиться. Намекаете на то самое? — удивилась Милана, покосившись на Машу, которая делала вид, что очень занята поеданием печенья. «Возможно, и... и это тоже. Но тут скорее просто возможность выговориться. Старикам по типу него порой важнее уши, умеющие слушать, чем красивая грудь», — усмехнулась Вячеславовна. «Так что если все же планируешь подбивать клинья, то обертка должна играть далеко не первую роль». «Ну да, судя по той девочке, что уже у них живет, спокойно хмыкнула Виноградова» понимая, что если бы эта студентка не появилась, она бы сама никогда не решилась проситься в чужой подвал. Термин «подвал» в значении «квартира» для нескольких семей, укрывающихся от бомбежек, уже надежно закрепился в умах выживших. Ефимыч был далеко не единственным, кто съехал в Цоколь на ПМЖ. Вот только условия у него там по современным меркам были воистину королевские, хотя... Тот же Захаров или Зябликов регулярно брались за подработки, ходя по соседним подвалам и подчиняя примусы» в кавычках. Лишь об их докторе ничего не было толком слышно, но, судя по рассказам Маши, дедушка Андрей еще болел и мало передвигался, в основном проводя время на диване и читая книги. Еще одна роскошь по современным меркам. Далеко не у всех есть электричество – а чтобы расходовать его на то, чтобы просто почитать при нормальном освещении верх расточительства. Милана побывала в гостях во многих подвалах, кроме подвала Ефимыча, или, как его называли, военные логово Старого. Просто потому что аналитик хотела себя грамотно презентовать, чтобы остаться там жить. А для этого, опять же, сначала надо собрать полную информацию о вкусах и предпочтениях владельца подвала. Нельзя просто сходу завалиться и попроситься, чтобы впустили на постоянку. Они ведь даже Машу к себе не забрали. А все жильцы логова старого, кроме этой новенькой Полины, относятся к девочке очень хорошо, особенно Андрей Сергеевич, который в ней души не чает. Старик, по словам Вячеславовны, светится от радости, словно к нему приезжает любимая внучка. «А вообще, если так интересуешься...» «У вояк поспрашивай», — отозвалась Юлия. «Они лучше всего понимают своего собрата. На вокзале сидят, если что. Там за главного капитан Пресняков. Но, как я слышала, Ефимыч по рации с неким сапогом связывался. Я так понимаю, это какой-то полевой командир или еще кто? Вот этого сапога и пораспрашивай. Сергей с ним подружески так разговаривает. Да и видела вообще, они его на машине недавно подвозили почти до дома. А сейчас машины просто так по улицам не катаются. «Хорошо», — согласилась Виноградова. «А у военных у всех такие странные клички? Старый, сапог, позывные», — поправила Вячеславовна. «Да, мой вообще ходил с позывным стакан, при том, что никогда не пил». Это у них традиция какая-то подкалывать друг друга за позывные. А еще есть запасные. Мой как-то рассказывал, что с ним служил парень с позывным «Болт» и запасным позывным «Шуруп». Так что не пытайся понять военных». «И правда, что...» — усмехнулась Милана. «Ну, я тогда на вокзал схожу. Присмотрите за Викой?» «Да, конечно!» — согласилась бабушка. «Только аккуратнее. Сергей туда собирается вроде как. У него опять какая-то секретная операция с военными. Готовится как не в себя. Видать, опасное что-то. Так что лучше не мелькай там перед ним. И если что, там Алия работает в булочной. Хорошая девчонка, сестра Слана, Можешь ее поспрашивать, если что. Она вроде как тоже с Сергеем общается». «Спасибо, учту. Аналитик быстро допила чай». И встала из-за стола. Пора было приступать к сбору новой информации. Все же здесь у нее нет шанса на провал, и досье должно быть составлено максимально четко и качественно.